«Извините, пожалуйста», — прервал я ее. «Но не могли бы вы объяснить все по порядку? Некоторое время назад я говорил со своей женой. Она сказала только, что мне нужно встретиться с вами по поводу кота. Поэтому, честно говоря, я не совсем понимаю, о чем идет речь. Разве это имеет отношение к нашему коту?» «Имеет. Но прежде, господин Акада...» Я хотела бы кое-что сообщить вам. Мальта Кана снова щелкнула замком сумочки и достала белый конверт. В нем оказалась фотография, которую она протянула мне со словами «Моя сестра». То был цветной снимок двух женщин. Одна Мальта Кана, опять в шляпе, на сей раз вязаной желтого цвета. И шляпа снова ужасающе не гармонировала с остальной одеждой. Ее младшая сестра, а из нашего разговора можно было сделать вывод, что это она, была в пастельном костюме, похожем на те, что вошли в моду в начале 60-х годов, и подходящей под цвет шляпки. Помнится раньше, такую гамму называли тонном щербета. Одно можно было сказать наверняка, сестром. Нравилось носить шляпы. Прическа у младшей в точности напоминала ту, что носила Жаклин Кеннеди, когда была женой президента. Лак для волос на нее извели немало. При некотором избытке косметики ее лицо можно было назвать красивым. Ей было лет 20, 25. Я вернул фотографию Мальтикана. Она поместила ее обратно в конверт, положила в сумочку и защелкнула замок. «Сестра моложе меня на пять лет», — произнесла она. Ее обесчестил набор ватая, овладел насильно. «Ого! Мне захотелось встать и ни слова не говоря уйти». Но поступить так было нельзя. Я вытащил из кармана носовой платок, вытер рот и положил обратно. Откашлялся. Мне об этом ничего не известно. Я очень сожалею, если ваша сестра была изнасилована, — начал я. Однако хочу сказать, что с братом моей жены мы совершенно чужие люди — Поэтому, если в связи с этим... Вас я ни в чем не упрекаю, господин Акада, твердо заявила Мальта Кана. Если кого-то и надо обвинять в случившемся, то в первую очередь меня. За то, что была недостаточно внимательна, За то, что, по правде говоря, не защитила ее, хотя и обязана была защитить. Такие вещи случаются, господин Акада. Вы же знаете, мы живем в жестоком и хаотичном мире. И внутри этого мира есть места, где жестокости и хаоса еще больше. Вы понимаете меня? Что случилось, то случилось. Моя сестра поправится от полученной травмы, очистится от этой грязи. Она должна это сделать. Слава Богу, это не смертельно. Могло быть и хуже. То же самое я сказал о сестре. Больше всего в этом меня тревожит... «Структура ее организма». «Структура организма», — повторил я за ней. Похоже, структура организма была ее постоянной темой. Я не могу сейчас объяснить вам все подробности. Это был бы очень долгий и сложный разговор. Извините меня, господин Акада, но я думаю, что на нынешней стадии вам будет трудно вникнуть в его истинный смысл. Он касается мира, к которому мы подходим как профессионалы. Я пригласила вас сюда не для того, чтобы предъявлять какие-то претензии. И, конечно, вы не несете никакой ответственности за то, что произошло. Об этом нет и речи. Я только хотела сообщить вам, что господин Ватая осквернил, пусть лишь только на время, структуру организма моей сестры. И еще. Скоро у вас, возможно,... В какой-то форме установится контакт с моей сестрой. Как я уже говорила, она помогает мне в работе. Наверное, вам лучше быть в курсе того, что произошло между нею и господином Ватая. И мне хочется, чтобы вы знали, такие вещи случаются».